Кассета четвертая. Сегодня 21 декабря, среда. Самая длинная ночь в году будет. Что-то из башки все вылетает. Забыл сегодня сменку, а по школе дежурит девятый, у них не прорвешься. Домой возвращаться на урок опоздаешь. Что делать? Увидел Аллочку, ее кабинет на первом этаже. Постучал, она открыла окно. Но я сказал, что вторую обувь забыл. И она впустила через окно. Так и быть, говорит, вид у тебя уж больно несчастный. Вот человек, побольше бы таких, а с Олей все. Глупо до да черта. Вчера все думал, позвонить, не позвонить. Хотелось. Но вспомнил, как она сказала, и не стал. Чего жаться то Зачем? Про зачем стал много думать. Столько всего, что можно так спросить. Зачем рисовать, например? Если ничего от этого не меняется. Оська будет такой же, предки своих дрязг не вылезут, и Олина мама... Не бросит таскать мыло с работы. Она осолена мочевым работает на какой-то фабрике. Он инженер, она техник, что ли? Хотя не все ли равно, это неважно кто. В общем, никому эти картинки не нужны, только мне. А зачем мне, если больше никому? А дома весело. Мама разводиться не согласна. Хорошо, что днем они по своим работам. Все передышка для обоих. Поговорить с ней, что ли, а? Если она о нем такого плохого мнения, нафиг жить вместе, а? «Зачем?» «Ну, все». Голос матери был рассчитан, словно бы не на одного человека, а на целый зал. «Пятнадцать лет собаки под хвост? Из-за молодой шлюхи? Одни удовольствия ему! Всю жизнь одни удовольствия! А сын не бы подумал, если на меня плевать!» За отцом захлопнулась дверь. Мама схватилась за телефон и принялась подробно жаловаться тете Лине, Подруги, долго жаловалась. За окном сыпал жидкий косой снежок. Скоро Новый год, подумал Владик, а снег все ноябрьский какой-то, бестолковый. Полежит с неделю и стаивает. Он немного постоял на пятках, потом на носках, поморщился и пошел к маме. Разговаривать она наконец кончила и села плакать на кухне. Завитые темные волосы растрепались, полные руки бессмысленно трогали на столе хлебницу и банку с вареньем. мам «Ну, чё ты, а? Перестань», — сказал Владик. «Если подумать, ну, помрём, что ли, без него, а?» «Ну, влюбился!» «Ничего такого, с каждым может случиться, он же не просто так уходит, всё-таки любовь!» «Ты его ещё защищаешь?» Мама заплакала сильнее. «Какая любовь? Сколько может быть этих любовей?» «Наверное, одна или две». «А сколько?» — осторожно спросил Владик. Тебе пять было. Он чуть не ушел. Любовь. Через три года еще одна. В прошлом году два месяца пропадал. Когда в командировке мама ожесточенно утерла слезы. Это тебе так сказали. О, очередной. Болтался. Вот такой у нас папочка. Мам, если такой, что тогда? Пусть уходит. Пусть? А сколько нервов помотал, полжизни на него, вот тебе, благодарность! За все платить надо, это он запомнит. Слишком легко отделаться хочет. Ну, ладно, сынок, ты... ты иди ложись, вон уж времени сколько!» Проснулся Владик внезапно и от неожиданности вздрогнул. Кто-то высокий стоял в его комнате. «Тихо, сын, это я!» — прошептал отец. — «У тебя переночую. Спи дальше». он ловко бесшумно разобрал кресло кровать разделся и лег слушай пап сказал владик а сколько у человека может быть ну ну сколько раз он может любиться отец заложил руки за голову и вздохнул увлечься да сколько угодно раз а настоящая любовь редкость потому и случается редко а «Вот в том году у тебя мама сказала, это было что?» «Так...» — совсем другим голосом отозвался отец. «Ну что ж, в прошлом году произошла ошибка. А с мамой?» Время показало, что тоже. «А если и сейчас ошибка, а? Разведетесь, а потом выяснится...» В любом случае, с твоей мамой мне не жить. Владик сел на кровати и сильно обнял колени. Пап, она молодая? Тоже мамина информация, да? Хватит разговоров, спи. Я устал. Владик упрямо облизал губы. А дети у нее есть? Нет. Все, наконец? Повысил голос отец. Ну... Раз нет, и раз молодая зло, — подумал Владик, — значит, еще заведете. Подумал, а вдруг сказал это вслух. А вот это уже наше дело, — странно, спокойно произнес отец. У нас ведь начнется своя жизнь, понимаешь? А если все-таки по ошибке, тогда и ребенок будет ошибочный? Не хами! Отец вскипел всерьез. Хватит! спишь что я больше тебя не слышал! Он повернулся к Владику спиной и вскоре ровно задышал. Владик подумал, «А может, тот будущий и не будет ошибочным?» «Ни как некоторый?» Он тоже повернулся к отцу спиной и заплакал, не разжимая губ, совсем тихо. С родителями все теперь было ясно. Она не хочет отпускать его из вредности, а у него сплошные ошибки. Пусть сами. Без него во всем этом копается». Отец начинает свою жизнь, ну и у него. У Владика она уже есть. А по ошибке она ему досталась или не по ошибке? Владик потерся мокрым лицом о подушку, сдернул с головы одеяло. Вот именно. Главное, она есть. И пусть ее лучше теперь не трогают. Она у него тоже. Своя. Спали в комнате два человека, отец и сын. Разделяли их два метра ночной тишины, и то, что начало происходить с ними и между ними, то, что разделит их на годы. А сейчас они спали, и летел за окном жидкий декабрьский снежок. Сегодня двадцать четвертая. Звонил Илья Ильич, попал отца. Видно, спросил, чего это я начал пропускать художку. Ну и про квитанцию на второй полугодие напомнил. Я взял ее на днях, но предкам еще не успел отдать, чтобы оплатили. Но отец расшумелся, кричал, что не за тем тратят на меня деньги, чтобы я прохлаждался обманывал родителей, что болтаюсь неизвестно где, с счет решил, что я с кем-то связался, все выпытывал с кем. Мне надоело, я сказал, с кем надо, с тем и связался, это дело мое. Он заорал, что пойдет в школу. А я говорю, мне пофигу хоть милицию. И что денег на художку ему больше тратить не придется. Достал из кармана квитанцию порвал. Ну, в общем, я нормально держался. Он куда хуже. Я за этим все время наблюдал, кто лучше. А потом я решил сходить к Сашке. Ну, как вырвет у меня куртку. Я тогда бросил шапку на полу и ушел. Бешено было. но здорово, да. А Сашка сидел один. Тетя наташ работала в вечер. Он сказал, что тоже думает про это. Зачем? Зачем все? И он решил начать читать про разные религии. Говорит, не глупее же нас были, Паскаль там или Достоевский. Они-то верили. Не в дедушку, конечно, на облачке, а в высшую силу. У него даже попутная идея появилась, своя. Что эта высшая сила величина не постоянная, как бы прерывистая. То появляется, то исчезает в человеческом времени. У нее-то время может быть не наше, а свое. Может, она иногда менять свое значение от плюса к минусу. Страшненько. То добро, то зло. Сашка еще говорил, но я не запомнил. Вдруг он правда ответит на «зачем?» Поскорей бы. А то плохо так жить. Смысла-то не видно. что Че то чем дальше, тем все хуже. И читать сейчас неохота. А Сашка вечно по уши в книгах. Так что гуляю в основном один. А как от тети Наташи вчера пахло, так же, как от одного дядьки на остановке. Сашка осенью говорил, что она перестала, что больше никогда не будет, но видно опять. Ладно, все, вырубаю. Возвращаясь от Сашки домой, Владик сделал крюк, и теперь удобнее было подъехать на автобусе. На остановке было пусто, но вскоре появился сутулый высокий мужчина в расстегнутой куртке. Он подошел, уволенно размахивая руками, неожиданно тонким голосом спросил Владика, «Эй, закурить не будет?» нет Врёшь. Хотя хрен с тобой. Он подошёл к курне, приподнял её и перевернул. На тёмный затоптанный снег под фонарём вывалились бумажки, пустые сигаретные пачки и палочки от мороженого. Мужчина принялся разбрасывать мусоры, собирать в костлявую ладонь окурки и закурил, неудобно привалившись высоко поднятым плечом к столбу. Сразу в рот. Хоть фильтр бы опалил. С отвращением подумал Владик. Смотреть на мужчину было противно и интересно. Разные случались встречи в эту предновогоднюю неделю. Однажды Владик ушел от дома на несколько станций метро и обнаружил, что денег у него нет, только два талона на трамвай, автобус, троллейбус. Ну, продавать их, конечно, стыдно, но что делать -то? Он подошел к остановке и предложил талончик женщине с закутанным сверху донизу мальчиком, только толстый нос торчал. Почему-то она очень испугалась, Владик, прижала к себе мальчика и зло пробормотала. «Не надо нам, ничего не надо, иди отсюда!» Больше Владик никому подходить не решился, потоптался у входа в метро и вошел внутрь. И, пожилая билетершу автоматов, взяла талончик и пропустила Владика, покачав головой. Одна встреча была жутковатая. Видно, автобуса не было долго, компания из ребят и трех девушек вовсю крыла эту дыру. Крыло, крыло, и вдруг один из них с размаху ударил ногой по прозрачной стенке остановки. С грохотом посыпали стекла, девушки радостно завизжали, двое мужчин молча и поспешно отошли в сторону, Владик тоже. эти били и били, пока не разбили все, и остановка стала пустая и голая. Только крыша осталась на железных стойках, до да мерцающая куча осколков внизу. А близкий праздник был уже во всем. Снег наконец-то улегся прочно, по-зимнему. Люди на улицах тащили запеленутые елки, и в вагонах метро пахло оттаившим елочным духом. Последние два года Владик покупал елку сам, занимал очередь на базаре, выбирал. И оказалось, что выбирать он умел, как-то он их чувствовал, что ли. образ раз купленные им елочки достояли до марта. После старого Нового года елку разряжали. Она стояла свободная в большой банке с водой, только дождиком посверкивала. Выпускала мягкие побеги, и они вытягивались, распушались и светились среди старой глухой хвои, как светло-зеленые свечки. В этом году родители о елке не вспоминали, Владик тоже не заговаривал, но на базар заходил. Хорошо было бродить под разноцветными фонариками, дышать лесом, трогать елки за холодные живые лапы, щупать, какова хвоя, и мысленно говорить какой-нибудь, а вот тебя бы я взял, ты бы мне подошла. Одну такую елочку он посоветовал взять растерянной женщине, которая бестолково перекладывала их с места на место, ни на какой не решаясь остановиться. Сказал, что держать лучше в воде, и тогда к концу января пойдут новые побеги, а она простоит до весны. И пускай, что с одной стороны лапы у нее короче, это не страшно, даже наоборот, удобнее ставить у стенки. Женщина в столь длинную еловую жизнь не поверила, кажется, но все равно была благодарна Владику. А он знал, что потом она будет еще благодарнее. Эта елка точно должна была дожить до весны. Еще Владик впервые обнаружил, как много кругом людей, которые вдвоем. Мужчин, женщин, ребята, девушек. Неужели всех у них любовь? У всех-всех. Наверное, для кого-то это тоже ошибки. И они станут потом жалеть, как отец, что зря потеряли время. Иногда, когда он скидывал голову, делалось неуютно. Улицы, словно придавлены, зарешетчины сверху сетями тяжелых проводов. Идти становилось неприятно, душно, как по длинной клетке. Но все равно на улице было лучше, чем дома. Родители что-то все доказывали, доказывали друг другу. Владик включал на полную мощность магнитофон, и вскоре к нему врывались с вопросом, «Ты что, с ума спятил? Прекрати немедленно!» Он прекращал и отвечал, что крыша поехала не у него, а кое-кого у кого другого, и уходил на улицу. То, что он бродил по городу один, нисколько его не угнетало. Ну, конечно, бывало грустно, но грусть казалась даже приятной. Вот люди, а вот он, Владик. Им нет до него никакого дела, у них своя жизнь, это прекрасно. Он свободен и ни от кого не зависит. Че хочет, то и делает, куда хочет, идет, на кого хочет, глядит. Владик полюбил в это время слушать телефонные разговоры. Вставал в хвост у автомата и слушал. Когда подходила его очередь, он набирал отцовский рабочий номер, знал, что вечером там никого нет, и, переждав несколько длинных в никуда гудков, выходил, ну, словно не дозвонившись, и через одного человека заходил и звонил снова. Некоторые говорили о делах и встречах, некоторые о всякой ерунде, некоторые не поймешь о чем, но, видимо, для них важно. Бабка с потрепанной сумкой причитала в трубку, что запуталась в метре и не знает, куда идти. Два огромных парня, с трудом забившись в будку, по очереди орали, что они тёлок обеспечат вся проблема во флоту. Старый мужчина говорил долго и тихо, и когда стоящий за ним звонко постучал монетой в дверь, он виновато оглянулся и говорил еще, наверное, целую минуту, никак не мог закончить. Главной задачей Владика было разучиться видеть. Так суметь смотреть на все, чтобы постоянно не крутилась привычная въевшаяся в мозги мысль, как бы он это нарисовал. Сумерки в подворотне, небо сквозь голые тополя, лицо старого мужчины и то, как осторожно он прикрывает трубку длинными пальцами. Вечером это получалось лучше. Краски и контуры съедала темнота. Поэтому Владик предпочитал выходить на улицу, когда смеркнется. Шел декабрь, самый темный месяц года, и это было кстати. Вот только к дому на пустыре он больше не ходил. В том доме на стене было написано осколком кирпича О плюс В. А наверху стояли двое. Мальчик с коробкой красок в сумке и растрепанная девочка, на шею которой висел на шнурке ключ. Зачем им мешать? Здесь зима, а там у них осень, и в лица дует такой сильный, чистый осенний ветер.